На Казакевича столь решительное наступление критики произвело неожиданно для меня сильное впечатление. По мне, так самое важное, чтобы вещь была напечатана, а уж там пусть критикуют, как хотят, читатель имеет возможность судить сам. Но на сей раз мы с Казакевичем общего языка не нашли. Он был вне себя от ярости, рвался на борьбу, что всегда кажется мне бессмысленной потерей сил, столь нужной для работы. Он вообще бросил работать, принесла сочинять ответ своему оппоненту, добиваться его опубликования. Написал несколько вариантов, один другого блестящие и разящие. Но был все еще неудовлетворен, все еще что-то переписывал, дописывал, правил, смягчал, заострял. Словом потратил на заполученный ответ критику бесконечно много времени, душевных сил, нервной энергии. Я собиралась в туристическую поездку в Японию. Предотъездные дни были, разумеется, очень загружены. И все-таки накануне отъезда я по его просьбе приехала из Переделкино, И мы снова читали, правили, сокращали, дополняли злополучное письмо. Я просила его успокоиться, остановиться, перестать тратить силы, отдать, наконец, письмо в печать и забыть о нем, приняться за работу, прийти в себя. Ну ладно, пусть это будет последний вариант, окончательно и категорично. Сегодня вечером пусть... Галя его перепечатает, завтра вы отдадите его, после чего хорошенько прогуляетесь, потом поспите, потом сядете за стол, на котором уже не будет никаких следов письма, никаких черновиков, никаких вариантов. Чистый стол, а на нем что угодно, только не эта бесконечная полемика. Да-да, рассеянно соглашался он, вы правы. Дайте мне слово, что вы именно так поступите. Даю слово. Всем мы и распрощались. Эту последнюю строчку я написала несколько дней назад. Написала, поставила точку, опустила руку с карандашом и задумалась. И поняла, что не знаю, как продолжать, как, какими словами, какими силами писать дальше. Ибо простились мы в одном мире, в мире, где была весна, работа с ее радостями и горестями, Дружба с ее прихотями, подчас даже обидами, широко распахнувшийся мир, Италия, Япония. Жизнь прекрасная со всеми оговорками, трудностями, огорчениями. А встретились мы в другом мире, в мире горя, страдания, болезней. Словно бы самолет с Дальнего Востока, вернувший меня из Японии домой, приземлился совсем на другой земле, совсем не на той весенней полной жизни, которой я улетала, а все ее сложности и огорчения, в том числе и критика злополучного рассказа, как они в сущности были ничтожны и несущественны. Горе, громадное и чугунное, о которое я словно лбом ударилась, едва ступив на родную землю, запомнила собой все, вытеснив воздух, свет, работу, радости, изумления. Я не помню, какое стояло лето в то лето, не помню никаких жизненных подробностей, никаких частностей и обстоятельств, из которых слагается повседневная жизнь. Только неослабевающее напряжение, одержимость, иступленное желание что-то сделать, придумать, помочь. И я не знаю, как писать об этом, какими словами и изобразительными средствами. И я не хочу, не могу писать об этом, не желаю писать об этом. И вот, однако, все-таки и все написанное мной выше – истинная правда, и в то же время не вся правда. Ибо все в жизни, вся жизнь, даже самые страшные ее периоды никогда не бывают однозначны и одноплановы, никогда не могут быть исчерпаны одним оценком, одним определением. Все мы, друзья его, нас оказалось немало, делали все, что было в наших силах. Их оказалось немало, гораздо больше, чем можно было предположить, чтобы что-то изменить, не допустить, переспорить. Сперва добивались разрешения на лечение методом, еще не утвержденным и не признанным нашей медициной, который, однако, давал хоть малую надежду. Когда же стало ясно, что нам не удастся ничем добиться применения этого метода в больничных условиях, забрали его из больницы домой, где было все организовано и налажено для необходимого лечения. Выписали из Ленинграда врачей, применявших уже несколько лет новый метод. Нашли и в Москве молодого талантливого врача, который взялся в домашних условиях применять новое лечение. Все, что требовалось, появлялось. Все, что могло помочь, добывалось.